Глава тридцать шестая. Вряд ли такой выдержал бы пытки, скорее выдал бы всех. Но Фарамон чувствовал, как из глубин души поднимается темный страх. Халдун мог бы связать другим заклятием, превратил бы в жабу. Нет, безопаснее было его сразу. Вернулся в свои покои, жадно напился, вылил ковш холодной воды на голову. Стражи еще стояли с каменными лицами. мелькнула мысль, что если бы такого колдуна до себе на службу, любую бы крепость брал без крови. Что за мощь, что за силы брошены именно против него. В тишине грохнуло. Он подпрыгнул, дико обернулся. Рикигурно огнулся за мечом, что вывалился из ослабевших пальцев. Пёстль шевелился, оглядывался с недоумением. Его глаза выпучились как у рака. С обнажённым мечом подскочил к фарамунду. Рекс, что это за, что за люди? Рикигур подхватил меч и тоже оказался рядом, пытаясь оттеснить Фаромунда и загородить собой. Промунд сказал быстро: "Запомните, это вы их убили". Рикигур воскликнул: "Мы? Лица у обоих стали отчаянными. Даже в слабом свете стало видно, как побледнели щёки Рикигура, А Фиустель напротив выпрямился. Желваки играют, а глаза, словно прощаются. Да и реки гор слишком горяч, может покончить с собой, смывая позор кровью. Слушайте внимательно, велел он жестко. Никто не должен знать, что их убил я. Это не потому, что я спасаю ваши шкуры и честь, а просто не хочу, чтобы кто-то решил, будь то у нас одни сонные увольни. Рекс. сказал Фьюстель. Позволь мне умереть. Позволяю, ответил Фарамунд и добавил жёстко. Но не здесь и не сейчас. А на поле брани, когда это будет необходимо, не раньше. Сейчас же скажете: "Да, да, скажете, заставьте повернуть языки. Скажете, что это вы их убили, едва они вошли в дом. И что все, как свиньи, перепились, спали, позволили войти во двор, даже в дом. И только возле покоев Рекса вы их остановили. Они попытались сопротивляться, но вы их убили. Запомнили? Оба смотрели непонимающе. Он видел, что в их честных сердцах кипит стыд, в головах полное смятение, ни одной мысли. С какой стати Рекс отказывается от славы, а передаёт её им, опозорившим свои имена навеки? Наконец Рекигур более сообразительный спросил с надеждой: "Это хитрость, да, чтобы заманить ещё Парамонт запоздало подумал, что это к в самом деле провоцирует послать новых убийц. Кивнул. Да, так. Фьюсталь воскликнул с неистовой мукою в голосе: "Рекс, ни что и никогда, только позволь. Кровь свою отдам за тебя по капле. Муха не пролетит, комар не проберется." Парамонт кивнул. Ты, Рикигур, стою дверей, как и стоял, а ты, Фьюсталь, разбуди челить. Пусть уберут трупы, вымоют пол. Помните, дело не в личной славе или позоре. О в славе или позоре нашего народа. А для этого важнее, чтобы врагов перехватывали и убивали стражи, а не сам Рекс. Он уже понимал, что у него никогда не будет более преданных людей. Так и останется у них, что вождь спасал грозную репутацию своих друзей. Кто-то более дальновидный решит, что он поддерживает грозную репутацию своих людей вообще, что для правителя умнее и правильнее, чем бахвалиться своими подвигами. Но его не оставляло ощущение, что есть и третья причина. Настояще. Фюстель приволок двух мужиков, заспанную бабу с ведром воды и половой тряпкой. Она тёрла глаза, зевала, натыкалась на стены, расплёскивая по дороге воду. А когда все трое увидели убитых, челядинцы ахнули, баба взвыла и выронила ведро. Вода плеснула по рамунду на ноги. Он выругался, отскочил. Всё убрать, вычистить, быстро. Со двора донёсся шум. Ворамунд прислушался. Раздражённые голоса раздавались со стороны барака. Оставайтесь на месте, велел он стражам. Фюстель кивнул. Глаза преданные, Рикигур с обнажённым мечом в руке подозрительно осматривался по сторонам, взгляд проникал в каждую щелку. Снизу по лестнице кто-то бежал, затем послышался топот множества ног. Рикигур и Фюстель обнажили мечи, попытались загородить Рекса. Это был Вихульт, лицо растерянное. Рекс Какой-то чужак пробрался к нам в барак? Рамонт спросил быстро. И что же? До «Да странно как-то выпалил Вихульд. Я проснулся, обнаружил труп в луже крови, поднял всех, стал допытываться, а Добш заявил, что это он убил чужака, но тут же его свалил сон. Что-то странное, Рекс. Рамонт быстро посмотрел на молодого воина с наглаватым лицом, что стоял рядом с Вихульдом. Тот прямо посмотрел ему в глаза, но что-то во взгляде дрогнуло. Он отвёл глаза, затем с усилием снова посмотрел на грозного Рекса. Странно, конечно, ответил Фарамунд медленно. Череп стал горячо. Так суматошно метались мысли. Странно, что чужак пробрался через врата или стену. Но что добьш зарубил лазутчика, молодец. Вихуль сказал подозрительно. Я проверил его меч. Сухой, чистый. Добж открыл и закрыл рот. В глазах появился страх. Паромунт улыбнулся ему как можно благожелательнее. Из него выйдет хороший воин. Зарубил, тут же вытер меч, вложил в ножны, только после этого заснул. Так было. Добж вздрогнул, торопливо кивнул. Так, Рекс, ты всё видишь, всё знаешь. Зарубил, вытер меч, вложил в ножны, а тут меня словно подкосило. Упал, ничего не помню. Паромунт сказал задумчиво: Без колдовства не обошлось. Ко мне в дом тоже двое сумели пробраться, но Рикигур и Фюстель зарубили их прямо возле моей спальни. Как прошли минуя стражу ворот? Ни на чьё колдовство. Ладно, уже рассвет. Выбросьте труп собака, моя у нас дело поважнее, чем заниматься неудачливыми лазутчиками. Они ушли нехотя. Он понимал, что разговоров будет много. Надо сейчас всех впрячь в работу как следует. гонять до седьмого пота, чтобы не докапывались. Не заметили какие-нибудь мелочи, что разрушат его ложь. Старого друида не привели, а принесли под руки. Он сразу углядел два неподвижных тела, выторочил глаза. Рекс, в твоём доме были чужаки? Это стража так оплошала или скорее или? ответил Фаромунд. Кивком отослал стражей за дверь. Об этом знаем только мы, предупредил он. Ты и я. Третьего нет. Так что если вдруг об этом станет известно, то мы оба будем знать, кто из нас проболтался. Понял? Друид молча поклонился. Все знали, Рек казнит быстро и люто. Если даже преступнику, укравший козу у простолюдина, прятался в непроходимом дремучем лесу, за ним отправляли десяток лучших следопытов, ловили или приводили в бурк и вешали или сажали на кол при большом стечении народа. Все знали, что Рекс всегда находит виновных и всегда наказывает жестоко. Потому разбои и даже простое воровство прекращались как бы сами собой, и два земли попадали под его власть. Никто не узнает от меня, ответил он степенно. Порука и тому моя совесть, и твои драконовские законы. Драконовские? Хорошее слово. Хм, это не просто слово. Ну ладно, что ты хочешь от бедного стрика? Парамун сказал прямо. Гаварит ты колдун. Не отпирайся, мне без разницы, вредишь ты этим людям или помогаешь. Меня заботит сейчас другое. Уже дважды появлялись странные люди. Первый раз мне просто удалось ускользнуть. Во второй раз я сам напал на них с мечом. Взгляни на их тела. Ты что-нибудь понимаешь? Друид обошёл вокруг убитых, присел на корточки. Лицо старого колдуна стало серьёзным. Рамонт видел, как кончики пальцев начали подрагивать, когда он поднёс их сперва к лицу молодого, потом старшего. "Когда это было?" спросил он. "Полночь", ответил Фаромонт. "И до сих пор во обоих всё ещё чувствуется мощь", сказал Колдун едва слышно. Он остался на корточках, глаза не отрывались от застывших в изумлении лиц убитых. "А сколько же её было тогда? Тебе повезло, правитель" Тебе просто сказочно повезло. Я знаю, признал Фаромунд. Тебя могли убить очень легко, но не убили. Они просто не ожидали, что ты Он замялся, подбирая слово. Фаромунд сказал Угрюму: "Договаривай. Повезло, что проснулся. На самом деле, я один не поддался их чарам. Все спали. Даже мои самые верные стражи безстыдно заснули, как пьяные мужики в постелях чужих жон". Эти двое, а в казарме ещё один шли очень уверенно. Они вообще не доставали мечи. Они, как мешки, переворачивали спящих, не тревожась, что те проснутся и поднимут крик. Вот как. Но я думал, одного я зарубил в казарме, прервал Фарамуд. Другого принёс сюда. Даже стражи не знают. Я не хочу, чтобы знали, понял? Нет, признался Друид. Я тоже много и не понимаю, признался Фарамунд. Но пусть все думают, что убийцы сами допустили какую-то ошибку. Если станет известно, что на меня колдовство не подействовало, то в следующий раз могут сделать так, что подействует. Я готов погибнуть в кровавом бою с мечом в руке, но не хочу, чтобы мне перерезали горло, как барану. Друид внимательно оглядел Рекса, подержал за кисть, прислушиваясь к толчкам крови. Но ты был готов, Я боялся, признался Фаромунд. Меня даже сейчас колотит. Ты видишь, как дрожат руки? Я страшился, что успеют напустить другое колдовство, посильнее. Поэтому я нанёс удар в спину, хотя этот удар буду со стыдом вспоминать всю жизнь. Друид отмахнулся с небрежностью. Правила чести выполнимы только на поле брани. Кто крадётся тайком с ножом в руке, тот заслуживает ударов в спину. Как будто бы он не ударил тебя сзади. То другое непонятно. Почему они пришли убить тебя? Раз уж ты не наказываешь за правду, то скажу честно. Клянусь, сказал Фарамонт торопливо. Ещё раз клянусь. Прости, но если правду, то таких властителей, как ты, на этих землях хоть пруд пруди. Захватываются римские гарнизоны, строятся новые крепости. Ты, может быть, чуть удачливее других, потому что пару лет назад о тебе не знали. А сейчас ты, но все же таких могучих колдунов посылать убить именно тебя? Мм. Они ведь с такой мощью могли пробраться и к самому римскому императору, наверное, смогли бы. Но почему к тебе? Фармон с озлостью обрушил кулак на столешницу. Кубки подпрыгнули. Если бы я это знал, колдун спросил осторожно, я слышал, что ты вроде бы не помнишь, откуда пришел. В комнате запахло грозой. Паромонт ощутил странное напряжение. Калдун смотрит внимательно. Вопрос задал простой, но Паромонт ощутил, как внезапно калыхнулось пламя свечей, на миг пригнулись оранжевые язычки в плашках светильников. Ха-ха, ответил он принуждённо. А что надо было говорить? Калдун спросил недоверчиво. Было не так, верно? Паромонт ответил как можно небрежнее. А что, надо было вот так сразу признаться, что меня ищут за грабёж в доме самого Куонунга, за кражу золотого ожерелья у его жены или на ходу что-то придумывать, когда я почти подыхал? Калдон кивнул. Да я-то уже не поверил. Но теперь ты можешь сказать? Промунд засмеялся. Конечно, могу, как не мочь. Но не скажу. Хотя если правду не так уж и много я натворил. У других на руках крови и преступлений больше. Он говорил беспечно и весело, и Колдун, похоже, поверил, что он просто один из тех многочисленных головорезов, что вывели из себя даже Конунга. От гнева властителя понятно, надо уходить в дальние страны, жить уже под другим именем. Но всё-таки он чувствовал, что Друид всё равно вернётся к явным несоответствиям в его рассказе. Медь в самом деле проще сменить имя, а не сочинять, что от удара по голове ничего не помнит. Утром они выступили дальше на юг. Войско двигалось со скоростью тяжело груженого обоза. Фарамунт ехал во главе передового отряда. Дорога шла по середине зеленой долины, изумрудной, чистой, ясной. Воины восторженно ахали: вот где корма коням. Только Фарамунт покачивался в седле суровый, погруженный в думы. Вехульт, переглянувшись с Сунгардликом, выслал вперед еще одну группу. Он, он в таком состоянии, что не сумеет вовремя собраться, если вдруг нападут враги. А Фарамунт мучительно ломал голову: почему? Почему именно его пытались убить уже дважды таким странным образом? Друид прав. Против него поставили таких колдунов, которые смогли бы пройти к могучим владыкам Рима, или не смогли бы? У того может быть свои колдуны на службе, которые бдят и охраняют от других колдунов. К исходу второй недели телеги ломались настолько часто, что пришлось разбить уже не временный лагерь на сутки, а добротный с шатрами. Вблизи отыскалось не разграбленное селение. Для Конунга выбрали самый просторный дом, велели двум молодым женщинам нагреть воды в большом чане и приготовить постель для важного гостя. Фарамонт, всё ещё раздумывая над странностями покушения, даже не заметил, как его помыли, вытерли. Женщинам велел убираться, сам рухнул на ложе, глаза в потолок, но едва скрипнула дверь, подхватился как ужаленный, меч до половины выдернул из ножен. То через порог ступил, сутулись грузный человек. Когда распрямился, Фарамонт с трудом узнал Тревора. Старый воин постарел, осунулся, Глаза ввалились, а седые волосы поредели, торчали жидкими кустиками. "Случилось что?" ахнул Фаромунд. "Вот уж не ожидал тебя здесь увидеть. Или восхотелось самому искупать меч в римской крови?" Он обхватил Трэвера, обнял, но тот почему-то высвободился, сел на лавку. Глаза Фаромунда погасли. Вспомнил, что Редьярд был ему троюродным или ещё каким-то племянником. Отрэвер тяжело опустился за стол, вздохнул. Плечи поднялись и опали. Несколько мгновений он не мог говорить. В угливо вошла молодая девушка. Перед Тревером появились пузатый кувшин и два кубка. Она бросала робкие взгляды на грозного конунга, для которого она предназначена на ночь. Иначе бы её уже пропустили через руки всех воинов в селении. Промочи горло, посоветовал Фарамут. Раньше ты любил это вино. Или не это, но всё равно любил это дело. Трейвер довольно равнодушно налил себе в кубок, отхлебнул, тут же отставил. Глаза его не отрывались от столешницы. "Рекс", сказал он глухо. "Мне очень не хотелось ехать, ты сам понимаешь, но у меня есть ещё и племянница". Паромонт ощутил толчок тревоги. "Что-то стряслось?" выпалил он. "Что с Брунгильдой?" Трейвер удивлённо вскинул брови. Ты её ещё помнишь? Прости. Она просит? Нет, она настойчиво требует, чтобы ты обязательно прибыл к ней. Паромунт кивнул. Хорошо. Через пару месяцев, от силы через 3, я выйду на берег реки, тем самым обеспечу себе все земли по эту сторону. И после чего приеду. Мои военначальники без меня с охраной справятся. Трэвер сказал несчастным голосом. Конунг, она настаивает, чтобы ты прибыл немедленно. Понимаешь? Она настаивает. Не спеши отвечать. Ты же знаешь, она ждёт ребёнка. По ветухе заметили, что у неё живот клином. В один голос говорят, что нас всех ждёт мальчик. Крепкий, здоровый мальчик, которому расширять мечом пределы твоих владений до, я уже не знаю. Он должен появиться через месяц. Если я задержусь в дороге, то могу уже увидеть её с младенцем на руках. Паромон заколебался. За окном послышался конский топот, кто-то выругался, звякнуло железо. Рамунд покачал головой. Не могу. А что всё-таки случилось? Разве она в чём-то нуждается? Тревор отвёл глаза. Пальцы его застыли на купке. Вид у него был самый несчастный. Рекс, если бы я не знал её раньше, я бы сказал, что что она нуждается в тебе. На миг перед внутренним взором Фрамунда мелькнуло бледное лицо Брунгильды. Её гордо вскинутые скулы, гордый взгляд, в выжженной душе шевельнулось нечто вроде сочувствия, но тут же встало во всей яркости прекрасное лицо Лютеции, её звёздные глаза. "У неё есть всё", ответил он ему прямо. Он сам чувствовал, что в его голосе недостаёт твёрдости, но что-то злое, مخнатое, несправедливое шевелилось неспокоенно, царапало душу. И он чувствуя не правоту, повторил громче: "У нее есть все". Тревор отодвинул кубок, поднял голову. Их взгляды встретились. "Как скажешь, Рекс". Фарримонт выкрикнул зло. "Хочешь сказать, что я не прав?". "Не прав, Рекс", сказал Тревор прямо. "Да что ты знаешь?" прорычал Фарримонт. Голос задрожал и упал до шепота. Он ощутил, что в глазах снова защепало, а горькие слёзы начали наполнять плотины. Что ты можешь знать? Пусть трогает. Её сына объявлю наследником всех земель. Он примет титул рекса. А ты, рекс? А мне он нужен? Я для своего племени так рекс, а он станет рексом и для остальных правителей стран и государств. Он видел, что Тревор чувствует глубокую тоску в его голосе. Оба некоторое время избегали смотреть друг другу в глаза, Наконец, Тревор вздохнул. Надо быть мужчиной, Рекс. И в этом. А я кто? Ребёнок. Почему? прорычал он. Прячешься от жизни, ответил Тревор просто. Мы все любим Лютецию, а она там, из своего христианского рая смотрит на нас. И что же? Она радуется твоим мучениям? Разве она не желает счастья тебе и своей сестре? В конце концов, это у неё появится племянник. Тоска стиснула горло Фаромунда. Он едва смог прошептать. Слёзы подступили и душили за горло. Это мог быть её сын. Тревер поднялся, взглянул на дверь. В глазах сочувствие странно смешивалось с осуждением. Рекс, жизнь идёт, время лечит любые раны. А если не лечит, то это уже не раны, а язвы.